Глава 7. Это ваша комната. Женщина открывает дверь и указывает мне на вполне себе красивую спальню. Ничего вычерного, все со вкусом. Лаконично, но, сказать по правде, эта спальня даже больше моей квартирки. Сразу же в глаза бросается еще одна дверь в стене, когда прохожу внутрь, смотрю туда, а потом перевожу вопросительный взгляд в сторону женщины, и Бог объясняет — Смежная дверь ведет в спальню Вероники Демьяновны. Сейчас она отдыхает, и тревожить ее не нужно. Продолжает женщина нарицательным тоном училки. На первом этаже у нас расположена кухня. Это слева от лестницы. Завтрак в 6.30 утра будет там для персонала. На этом, думаю, все. Кивает в знак того, что закончила свой монолог, а я смотрю на идеальную осанку женщины и все думаю, когда она проглотила швабру, чтобы так ровно стоять? Неужто с детства была такой нудной? Еще вопросы?» Вскидывает бровь, а я пожимаю плечами. «Если вопросы и возникнут, то они будут заданы уже завтра». «Хорошо». Разворачивается, чтобы выйти из моей комнаты, и останавливается... Упирая это взгляд в двустворчатые двери напротив, я прослеживаю за ее взглядом, когда женщина косится с опаской на меня. «Напротив покоя Демьяна Сергеевича. Вам запрещено к ним подходить и тревожить покой хозяина». Выпучиваю глаза на женщину. «Даже и не собиралась», отвечая в шоке. «Хо-ро-шо», по слогам выдает фрикенбок, «а я вот думаю, что, возможно, были поползновения на честь достоинства демона Боссовича». Водитель поднимет ваш багаж и оставит у двери. Напоследок бросает дома мучительница и исчезает, оставляя меня одну в богатой чужой комнате. Переминаюсь с пятки на палец и подхожу к окну. Чуть оттягиваю дорогие тяжелые занавески и смотрю на идеально ухоженный двор, на газон подстриженный и кусты с розами, которым садовник придал замысловатый вид. «Педант, педантович!» Бросаю сквозь зубы и вздрагиваю, когда слышу стук в дверь. Быстро открываю и встречаюсь взглядом с водителем. Добродушный мужчина кивает и протягивает мне мой чемодан. «Спасибо вам!» Благодарю мужчину, на что он лишь подмигивает и уходит, а я затаскиваю чемодан в комнату и принимаюсь раскладывать свои пожитки в огромном шкафу. Заканчиваю со всем этим, понимаю, что устала, Раздеваюсь, накидываю любимый халат с мультяшкой и длинными заячьими ушами, приделанными к капюшону, влезаю в потрёпанные тапки с любимым банни и шлёпаю в ванную комнату. «Нифига себе!» Присвистываю, как только взору открывается огромная мраморная комната с невероятной ванной по центру. «Это я хорошо вошел, Выдаю фразочку из любимого фильма Быстренько шлёпаю к полке, уставленной многочисленными пузырьками, нахожу пенку для ванны и сжимаю в руке, словно воровка, кашусь на красивую мраморную подругу, кусаю губы и решаюсь. Была не была, Поживем разок, как королевы. Быстренько включаю кран и открываю пузырек, заливаю душистую субстанцию в воду и смотрю, как быстро взбивается пена, как поднимается вода. Закалываю волосы на затылке, всовываю наушники с музыкой в уши и ныряю в мини-бассейн. Ставлю голову на удобную подушечку, которая является неотъемлемой частью самой ванны, и прикрываю веки. Улетаю в нирвану. Мой рабочий день начнется завтра в 7 утра, и сегодня хочется пожить чуточку в сказке. Я лечу на волнах. Веки тяжелеют, и я, наверное, сплю, потому что кажется, что бабочка порхает и пробегается по моей шее, опускаясь на ключицах. В какой-то момент кажется, что я и вовсе взмываю. Сладкий сон. Ощущаю литую грудь под своей щекой, провожу пальчиками по голому мужскому торсу. Надо же, какие сны снятся. Такой образчик красоты может разве что привидеться, не иначе а когда, чуть поднимаю голову и смотрю на профиль своего демона, почему-то улыбаюсь. «Надо же, диманику Боссович, вы мне уже и по ночам снитесь». Выдыхаю блаженно и вожу мокрым пальчиком по могучему прессу, царапаюсь слегка и слышу гортанное шипение над головой, отдающее вибрации. «Вот и шипите, как настоящая гадюка». Выдаю устало и сладко жмурюсь. «Хороший сон, не хочу, чтобы он заканчивался». Лечу дальше, приземляюсь на мягкой перине и ощущаю, как покрывало падает на плечи. Странный сон, такой натуральный. Мне даже кажется, что на себе я чувствую прожигающий до костей взгляд своего босса, а потом жара паляет мои губы. Словно лавина, шторм и лава падают на мои несчастные уста, и змея проскальзывает внутрь, ласкает, забирает кислород и заставляет сладко выдохнуть и повернуться на другой бок, сладко засопев. Темнота настигает, а до слуха доходит глухой и хриплый голос Демьяна Сергеевича. «Что же мне делать с тобой, Тридцать три несчастья?» «Где-то я этот вопросик уже слышала». Подсознание, видно, в игры играет. Заставляет вспоминать, как мне босс в кабинете пореза обрабатывал. Поэтому своему буйному воображению я не отвечаю. Только причмокиваю и слышу, как дверь в мою комнату закрывается, а демон исчезает. Просыпаюсь резко, словно из-под воды выныриваю, и дивлюсь тому, что нахожу себя не в ванной, полной пены, а в постели. Приподнимаю покрывало и заглядываю под него. Голое. «Николаева, ты голая!» Выдыхаю и жмурюсь, пытаюсь вспомнить, как я доковыляла до своей теплой постельки, да еще и почему-то решила спать без белья, что, отродясь, за мной не водилось. Ну ладно, не совсем отродясь. В детстве, мама говорила, я пеленок не жаловала и частенько голопопой валялась. Но это, как говорят, совершенно иная история. Хмурюсь. Голова почему-то сильно болит и отказывается думать, а вот воображение подкидывает кадры горячей смуглой груди и кубики пресса. Пикантная полоска волос, скрытая спортивными штанами мужчины. «Почему мужчина-то? Демона!» Ударяя рукой по лбу. «Ай!» — чешу ушибленное место. «Сон или не сон? Вот в чем вопрос. Краснею и накрываюсь с головой. Привиделась или босс меня мокрую голую и звонный вынес?» Как не сились, ничего припомнить не могу. В конце концов, плюю на это дело, слетаю с кровати иду в ванную, которую нахожу пустой. Воду кто-то слил. Кусаю губы. А вдруг я и ванной-то не принимала? Заглядываю в зеркало на собственное отражение и выдыхаю. Да, Николаева, кажется, твоя девичья память плавным образом переходит в старческий маразм. Быстренько умываюсь, привожу в порядок волосы и завязываю хвостик. Все же на работу в офис не нужно, поэтому я решаюсь одеться по-домашнему. Натягиваю джинсы и майку, влезаю в кеды. Выхожу из комнаты и замираю почему-то, упирая взгляд в двери, ведущие в комнату босса. Пялись в закрытые створки, пока по телу бегут мурашки — мое бурное воображение подкидывает кадров и тело начинает гореть от касаний к самым сокровенным местам словно вспоминает наглые руки привидится же такое выдаю наконец и мотаю головой пытаясь избавиться от картинок из за которых щеки становятся пунцовыми бреду по пустынному коридору с бесчисленным количеством дверей в сторону лестницы если демон боссович захочет он тут без труда футбольную команду разместить сможет. Наконец, оказываюсь в холле и поворачиваю в сторону кухни. Я и вчера не так, чтобы смогла нормально перекусить, а вот сейчас чувствую, как у меня желудок в баранирок рог сворачивается. Доброе утро. Приветствую персонал, когда оказываюсь в просторной светлой комнате с кастрюльками, которые свисают с потолка прямо по центру огромной столешницы. Интересный дизайн. Если вдруг что, можно цапнуть сковородку и заехать по главе обидчика. А ты веселая! отвечает на мои мысли вслух полноватая дородная женщина и улыбается во все 32. Помимо нее в помещении находятся подтянутые ребята в строгих костюмах. Охрана, делаю вывод, и машу рукой в знак приветствия. На кухне не наблюдая Фрекенбок, что уже делает атмосферу непринужденной. Бери тарелку и иди сюда, командует повариха. Будем тебя откармливать, а то вон какая худющая, как вобла. Я, кстати, аглая». Присматриваюсь к пышке с добродушным лицом, но женщина не вызывает негативных эмоций, общается по-свойски, но и я не аристократических кровей, так что делаю, что велено, и уже через мгновение тарелка ломится от яств, а я отвечаю женщине. «А я Зоя, новая няня». Повариха осматривает меня с головы до пят, глаза у нее смеющиеся, хоть и мелкие. «Ну-ну, Зоя, у нас этих нянь меняется...» цокает языком. «Но ты вроде нормальная, или тоже практикуешь голышом в постельке босса ожидать?» «А? О, как вылупилось! Неужто нормальная?» «Странный вопрос. Констатирую факт и беру свежую булку хлеба, кусаю и начинаю усиленно жевать, глядя прямо в глаза Аглаи. А ты, смотрю, ничего, боевая», — смягчается женщина. Отхожу от болтушки к столу и сажусь с края, беру вилку и принимаюсь уплетать завтрак, а через минуточку передо мной кладут чашку ароматного чая, и я поднимаю взгляд на повариху. «Ты не серчай, Зоя, тут у нас разные кадры появляются. Одна альбина чего стоит?» Пафосное имя царапает слух, и я, разумеется, спрашиваю. «Какая такая альбина?» Аглая закатывает глаза. «Выдыхает. Явно досчитывает до 30. Я уж думаю, что ответа не получу. И, наконец, женщина выдыхает. Альбина — это Альбина. Сама увидишь». «Вы прямо меня заинтриговали. Что же там за зверь такой невиданный?» Улыбаюсь женщине, и на ее лице цветят улыбка. «Юмор, Зойка, это хорошо. Он тебе еще понадобится. Ты вон, она, симпатичная, курносая, любо-дорого на тебя глядеть. У нас, кстати, тут мужиков полно в дозоре». Прыскаю со смеху. В ночном или дневном? Но женщина моей иронии не понимает, причмокивает губами, и глаза у нее светятся. Охрана у хозяина все, как на подбор. Выбирай любого. Высокие, красивые и, главное, молчаливые. Хрюкаю. Плохая привычка с детства. Похрюкивать со смеху. Да ты не смейся. Мужик молчаливый всегда хорошо. Значит, работящий. У нас в деревне все расп... кхм говорливые были. Вот я и замуж не пошла. «А ты чего, холостая да веселая такая?» Меняет тему, и глаза у Аглай вспыхивают. «С моим именем мне только и веселиться». Фыркаю. «Чего так? Имя как имя?» «Я часто в детстве гостила у бабули в ЗАЖ, а в местах весьма отдаленных. Так меня вся деревенская ребятня гнобила. Прозвали буренкой. «Чего так?» «Корову Зойкой звали». Выдаю свою тайну, и Аглая смеется, причем в голос, а я, как Штирлиц, усыпивший бдительность коллеги возвращаюсь к теме, которая сильно заинтересовала. «Так что насчет Альбины?» Она числится учительницей, или, вернее сказать, числилась, но вот уверенно заняла место в постели хозяина. Любовница — это его. «Любовница?» Выдаю, заторможенно хлопнув глазами. «Почему-то начинает соднить в области груди. Слева». «Больно даже становится. Тянет почесать. Унять зуд». «Да», — утвердительно кивает женщина. «Нет у него в любовницах Альбин. Я всех знаю. Розы шлю». Брякаю верище, но женщина смотрит на меня как-то с подозрением. «А чего это ты пассиям босса цветочки посылала?» Женщина прищуривается, словно новую охотницу за боссом встретила. «Я работала референтом у Демьяна Сергеевича». Киваю и сжимаю пальцы. «Почему мне так неприятно слышать, что у Диманюки сожительница?» «А-а-а!» — выдает многозначительно Аглая. «Так я не знаю. Живет Альбина тут. Разъезжает, правда, на всякие показы и острова. Но, в общем, невеста она. Вот так вот». Женщина спохватывается, ударяет себя полотенцем по коленкам и отходит, крикнув. «Ты кушай, кушай, Зорька. У нас тут не забалуешь. Дела». «И почему мне кусок в рот не лезет? Не знаю». Уныло киваю своим мыслям и выхожу из кухни. Заставляю себя быть бодрой и веселой. Беру курс в сторону спальни малышки. Ты тут на работе, Николаева, не забывай. И пусть тебе приснилось многое. Все это сон, морок. Бурчу под нос, а сама вспоминаю старую присказку, которую часто мама мне на ушко шептала, когда мы гостили в деревне, и я меняла кровать. Спишь на новом месте? Приснись, жених невесте. «Надо же, глупости какие! Босс просто демонюка тот еще, вот и преследует меня даже ночью, даже во снах». С этими мыслями я подхожу к детской и застываю. Не знаю, стоит ли стучать или же так войти, но все же я слегка скребусь в белоснежную лаковую поверхность и нажимаю на золотую ручку, вхожу в спальню своей подопечной и застываю. Огромное светлое пространство, много розового. Нет, пардонте, одно сплошное розовое месиво. Такое впечатление, что сказочных пони вырвало радугой, розоватой, которая развеялась по всей комнате, пропиталась в каждый сантиметр пространства. Мечта Барби, черт возьми, а не комната. Рюши везде, на шторах тоже. Розовые помпоны, даже кровать с балдахином и... Да-да, розовым. Комнатка вырви глаз. Все какое-то помпезное, словно здесь затерялась сказочная диснеевская принцесса, страдающая острым расстройством зрения или же непереносимостью всей цветовой палитры, за исключением розового. Мне почему-то не нравится. Да и комната контрастирует с выдержанным тоном и стилем всего особняка олигарха. Тихонечко скребусь в приоткрытую дверь и прохожу внутрь. Вероника спохватываюсь, мало ли, и шепчу более громко. «Вероника Демьяновна, вы не спите?» «Ну да, к малышке на вы и с именем отчеством. Местная фрекенбок мне как-то внушила, что надо спить этим и подчеркнуто вежливо. На мой клич никто не реагирует. Иду, тихо, крадучись, как-то вглубь огромной комнаты. «Пи-пи-пиз...» Что-то мягкое орёт под ногой, и я подпрыгиваю. В ужасе смотрю на брошенную игрушку. Розовое резиновое нечто. Непонятная помесь носорога с енотом. Как у ребенка еще аллергия не выработалась на все это розовое непотребство? Неужели этот ужас сотворил какой-то именитый дизайнер? Ну, как бы я моду особо не понимаю. Иногда, когда каналы кручу, натыкаюсь на показы. Там мужики в деревьях ходят. Я вот смотрю на это дело и не понимаю, из какой дурки они сбежали. А это показ высокой моды, на которой это, как ее невеста-олигарха Альбина, шастает и, небось, в первых рядах сидит, с важным видом всматривается в виртуозное творение. Может, и такой костюмчик олигарху своему прикупает? Прыскаю почему-то со смеху. Хотя в душе кошки-то скребут. Странно как-то. Отмахиваюсь от мыслей. Чего это я в самом деле? Может, девочка фанатка розовых пони и сама заставила отца-олигарха утопить её комнату в этом цвете. Чуть не наступаю на песку на ещё раз. «Да черт побери!» Отбрасываю игрушку в сторону и топаю в сторону кровати. Почему-то ожидаю какой-то поляны, интуитивно. Но когда вижу рыжую спутанную короткую шерстку, гриву на подушке успокаиваюсь. Кажется, дочку у олигарха коротко стриженная, поэтому уже более смело одергиваю одеяло с улыбкой и с добрыми словами. Пора вставать, Вера. Одеяло остается в моей руке, а я с воплем отпрыгиваю, спотыкаюсь на игрушке и падаю, раскорякая ноги вверх. Жопка моя многострадальная ударяется так, что искры из глаз летят, а в мозгу идет мысль. «Прощай, мой копчик, ты мне хорошо служил, верой и правдой, не суди меня строго». Впрочем, всплакнуть мне не удается. Сверху на меня приземляется то самое нечто, которое и так напугало которая лежала на игрушечном оранжевом медведе, которого я приняла за спящую дочку босса. Зелёная морда смотрит на меня, я на нее, а потом до меня доходит многозначительное. Ква! Лягушка, чтоб ее! Ну ладно, жаба обыкновенная, откормленная, зараза, а я с детства всяких ящериц боюсь, змеюк подколодных не выношу, поганок разных, чтоб тебя! Ква! Ма! Отвечаю заразе. «Ма!» — хлопает своими веками, или как эта хрень называется, и отвечает «Ква!» — вопросительно как-то. Шевельнуться не могу, но толстобрюхая тварюшка опять прыгает, приземляется мне аккуратно лоб, но я не успеваю крикнуть. «Не, куда уж!» — от шока язык прирастает к небу. Кашу взгляд, наверное, со стороны забавно смотрится, только мне не до смеха. Наконец, вижу белоснежную кожицу на брюшке. Надеюсь, что меня не обгадят. Подобного моя психика уже не выдержит. Но жаба благосклонно отпрыгивает дальше и слепается на пол. Пытаюсь как-то собрать свои частички и встать. Удается не с первого раза. Тело потряхивает, зубы стучат. Неожиданность повлияла. Если бы я знала о питомце своей подопечной заранее, была бы подготовлена. Может быть, отделалась бы легким испугом, но сейчас фейерверк перед глазами не утихает. Я, наконец, собираюсь и рывком встаю на корячке. Взгляд упирается в ровненькие аккуратные пальчики с нежными лунками ногтей. Красивые ножки, пухленькие, детские. И дальше изящные маленькие щеклытки, скрытые под длинной рубашкой. Сантиметр за сантиметром скольжу взглядом вверх по дорогой шелковой ткани, розовый. Чёрт его, возьми этот цвет, у меня скоро на него фобия начнется. Натыкаюсь взглядом на ручки, чинно сложенные друг на друге, длинные пальчики, иду вверх по оборкам, замечаю тоненькую шейку, которую опоясывают огненные пряди, и, наконец, вижу перед собой лицо. Очень красивые личика с задорно вздёрнутым носиком и россыпью многочисленных веснушек, которые переходят даже на щёчки. Смотрю все серо я бы сказала, изумрудные раскосые глаза на пол лица и бровки домиком. Девочка тянет пухлые красные губки в улыбке и демонстрирует добродушный оскал. Рыжик. У моего босса-олигарха в дочках водится забавный рыженький малыш, только вот ощущение шкадливости юной прелестницы не покидает. Опасность! вопит напуганная до полусмерти жабой сознания. У девочки, с одной стороны, волосы убраны за аккуратное ушко, и оттуда торчит цветок пятиконечный лютик. Улыбаюсь, пришиблена от своей мысли. Вот и малышка эта очень походит на лютик. И не потому, что очаровательно милая, как и цветочек этот, а потому что в народе лютиком прозвали живность за то, что она лютая, опасная, ядовитая. Вот тебе и рыжий лютик. Пока я ошалела, рассматриваю свою будущую подопечную, темно рыжие бровки приподнимаются, а ангельское личико сердечком приближается ко мне. Не успеваю среагировать, потому что маленькая зараза принимает решение меня добить и рявкает громко. Buk!